Глава пятая 29 ноября Ассистент открыл дверь, и Нора шагнула в кабинет доктора Джилл Фьюджет, главы Института археологии в Санта-Фе. Клайв Бентон шел следом. Кабинет хоть и небольшой, но теплый и уютный. Норе всегда казалось, что обстановка здесь очень гостеприимная. пол, выложенный старинной испанской плиткой, стены из кирпича-сырца, маленький камин. Окна вдоль дальней стены смотрят на сад, весь белый после ночного снегопада. Противоположную стену украшает ковер Тю Грей Hills двадцатых годов. На полке выставленная в ряд ольянс конца девятнадцатого века, изготовленные индейцами племени Зуни. Доктор Фьюджет подняла голову от пачки бумаг встала и пожала посетителям руки ее нарядный костюм шитый на заказ длинные светлые волосы и врожденное чувство стиля совершенно не вязались со стереотипным образом занудной скучной женщины ученого поэтому нора в тайне ею восхищалась должность президента института освободилась несколько лет назад, и назначение на нее фьюджет было спорным решением, однако помог ее безупречный послужной список. А острый ум и порой саркастичная манера общения казались глотком свежего воздуха после череды невнятно бубнивших что-то себе под нос, ископаемых, занимавших этот кабинет раньше». В институте уже стали заметны ощутимые результаты ее деловой хватки и способности добиваться достойного финансирования проектов. «Рада вас видеть, Нора», — деловым тоном произнесла доктор Фьюджет. «А вы, должно быть, доктор Бентон. Приятно познакомиться. Пожалуйста, садитесь». Она указала на кресло по обе стороны от камина. Сама доктор Фьюджит снова заняла свое место за столом и устремила на посетителей пристальный взгляд, доброжелательный, но испытующий. «Кто-нибудь хочет кофе или чая?» Одним из преимуществ работы в старой части института было наличие здесь специальной службы, обеспечивающей сотрудников кофе. Фьюджет взяла сверхостопки папку из банильской пеньки пододвинула к себе и открыла. «Итак, доктор Бентон, вижу вы выпускник Стэнфорда. Там я получил докторскую степень, а диплом на Востоке». «Стэнфорд? И моя альма-матер тоже. Но давайте сразу перейдем к делу. Я прочла отчет, подготовленный вами совместно с доктором Келли». Доктор Фьюджет выдержала паузу. Разумеется, я знала о трагической судьбе партии Доннера и немного знакома с результатами ранних археологических раскопок на месте двух основных лагерей, но подробности, которые вы описываете, но и удивления яркие и живые, особенно когда речь идет о так называемом «потерянном лагере», месте, где люди, похоже, находились в еще более отчаянном положении, чем их попутчики, и терпели страшные лишения. Доктор Фьюджет захлопнула папку. — Не могу не обратить внимания на ваш вариант написания имени Миссис Доннер. Она, пожалуй, является центральной фигурой этой трагедии. Миссис Доннер — одна из участников партии Доннера, чьи судьбы чаще всего изучают историки, но, насколько я помню, ее всегда называют Тэмсен. — Верно. Мать Миссис Доннер звали «Темесин». Именно это имя она и получила при рождении. Однако сама миссис Доннер предпочитала называть себя «Темзен». И я стараюсь уважать ее пожелания. «Разумеется», — повисла короткая пауза. «Итак, доктор Бентон, вы хотите, чтобы институт спонсировал поиски пропавшего лагеря, а затем раскопки на месте его нахождения?» «Именно». «Я историк, а не археолог. Практически на сто процентов уверен, что потерянный лагерь располагается на территории национального заповедника Тахо, то есть на федеральной земле. А значит, для проведения раскопок потребуется государственное и федеральное разрешение. Престиж и репутация вашего института очень помогли бы их получить?» Бентон выдержал паузу. «Уверен». «Доктор Келли — идеальная кандидатура на должность начальника экспедиции!» Доктор Фьюджет продолжала смотреть на него все так же пристально. Нора, как всегда, не могла разгадать, что означает выражение ее лица. «Что ж, как я уже сказала, ваша добросовестность при подготовке отчета достойна уважения. Я долго размышляла над вашим предложением, Но, полагаю, в настоящее время этот проект нам не подходит. Такой категоричный отказ застал Нору врасплох. Но почему? Спросила она несколько более эмоционально, чем собиралась. Во-первых, на месте двух других стоянок уже проведены тщательные раскопки. Но сами посудите, что нового вы обнаружите на третьей. Нора набрала полную грудь воздуха. «Доктор Фьюджит, последние раскопки завершились больше двадцати лет назад. За это время технологии ушли вперед, и особенно извлечение ДНК. Мне известно о новых технологиях». «Конечно, извините». Нора привыкла иметь дело с отставшими от прогресса бюрократами. «В таком случае вы прекрасно понимаете, что...» «На месте новых раскопок мы, возможно, наконец сумеем идентифицировать человеческие останки, установим личности этих людей, узнаем, кто когда умер, кто кого...» Но разопнулась, пытаясь выразить свою мысль поделикатнее. У «Употребил в качестве пищи». Тут прибыла работница кофейной службы. Старенькую тележку толкала Джонс, сотрудница института, с пятидесятилетним стажем работы. На тележке стояли электрический кофейник с подогревом, чашки, сливочник, сахарница и лежал чуть вялый виноград «Дамские пальчики». Беседу пришлось ненадолго прервать. — По-вашему, спустя столько лет этот вопрос представляет практическую важность для науки? — поинтересовалась Фьюджет. Несмотря на то, что доказательства доктора Бентона весьма убедительны, они еще не гарантируют, что потерянный лагерь удастся обнаружить. Ну а в любом случае, дело упирается в денежный вопрос. Нора предвидела, что эта тема всплывет. Десять лет назад институт столкнулся с финансовыми трудностями. Теперь, когда у руля встала фьюджет, Необходимость считать каждый цент отпала, во многом благодаря тому, что президент очень экономно расходовал бюджет. — Верно. До нынешнего дня потерянный лагерь считался... Э, ...потерянным, — проговорила Нора. — Но открытие доктора Бентона меняет ситуацию. Согласно всем доступным свидетельствам, одиннадцать человек, застрявших в каньоне, подверглись крайне нетипичным социологическим и психологическим изменениям. Для института это уникальный шанс. Сенсационные раскопки, которые, вне всякого сомнения, будут широко освещены средствами массовой информации. Фьюджет повернулась к Бентону. «Доктор Бентон, возможно, у вас есть хоть какие-нибудь гранты? В вашем отчете ни о какой финансовой поддержке не упоминается». Честно говоря, нет. Может быть, вы планируете подать заявку на грант? Нет. Подождите, — вмешалась Нора. Конечно, планируем, но сначала нам нужно одобрение института. Фьюджит не сводила глаз с Бентона. Только не говорите, что рассчитывали на финансирование от института. Увы, именно на это и рассчитывал. Нора нахмурилась. «Бентон вот-вот загубит всю затею на корню, но не успела она вставить хоть слово, чтобы попытаться исправить ситуацию, как он произнес. Есть еще одно обстоятельство, которое я в отчет не включил». Фьюджит опустила блюдце на стол. «И какое же?» «Эту часть истории лучше не придавать гласности. Сейчас поймете, почему». Фьюджет ждала, скрестив на груди руки. — Как я указал в отчете, человек по имени Волфингер вез в Калифорнию сундук золота. — Помню. — Тогда вы наверняка помните и то, что фургон Волфингера застрял во время перехода через пустыню Большого Соленого озера. Двое молодых людей, Рейнгард и Шпицер, Вернулись, чтобы помочь ему откопать фургон. Потом оба догнали партию и заявили, что Волфингера убили индейцы. «Да-да», — кивнула Фьюджет, скрывая растущее нетерпение. Так вот, молодые люди солгали. Участники партии с самого начала подозревали, что дело нечисто. К Рейнгарту и Шпицеру относились с большим подозрением, и впоследствии эти двое... общались только между собой, остальные их сторонились. Когда Рейнгард умирал от голода в потерянном лагере, на смертном одре он признался. С Волфингером расправились не индейцы. Рейнгард и Шпицер вернулись, убили Волфингера и забрали его золото. Бентон выдержал паузу. «Все это исторические факты, ставшие известными более ста лет назад». Но, как ни удивительно, до сих пор никому в голову не пришел закономерный вопрос «Куда подевалось золото?» «Пожалуйста, продолжайте!» Наверняка молодые люди перетащили сейф в свой фургон и спрятали его там. Вместе с золотом они поднялись в горы Сьерра-Невада, но там караван завяз в снегах. Поскольку среди других путешественников эти двое были отщепенцами, Пришлось им строить хижину своими силами, да еще и на удаление от остальных. Там они и умерли от голода. Никто не сообщал о том, что нашел золото и вынес его из лагеря. Естественно, возникает вопрос, где оно? Повисла долгая пауза. — Хотите сказать, что золото и сейчас спрятано где-то неподалеку от потерянного лагеря? — уточнила Фьюджит. — Совершенно верно. Очевидно, рядом с примитивной хижиной, которую Рейнгард и Шпицер сколотили из досок от своего фургона. Нора во все глаза уставилась на Бентона. Она была одновременно и удивлена, и рассержена. — Почему вы раньше не сказали? — Извините, но в такой ситуации предосторожности много не бывает. Представьте, что начнется, если о кладе станет известно. Во время снежного плена Рейнгард и Шпицер наверняка спрятали сейф. По глубоким сугробам они бы далеко не ушли, поэтому думаю, что золото спрятано рядом с их хижиной». Фьюджет вопросительно взглянула на Бентона. «Откуда у вас эти сведения?» «Никому, кроме меня, в голову не пришло исследовать этот вопрос». Я изучил старые банковские книги там, где жил и работал Волфингер. В подвале исторического общества, в старой книге из первого сберегательного банка города Спрингфилда, штат Иллинойс, я обнаружил страницу с датой за шесть дней до отправления каравана. Там указано, что из банка забрали крупную сумму десятидолларовыми золотыми орлами «Голова свободы», Все деньги прямо с монетного двора в Филадельфии. отчеканенные в 1846 году в широкое обращение не поступали. — И какова же сумма? — Тысяча долларов. — А в банковской книге указано, что деньги снял именно Джейкоб Волфингер? — уточнила Нора. Она до сих пор была задета тем, что ее держали в неведении. — Нет. имени клиента не разобрать. Страницу погрызла чешуйница, но у меня есть косвенные доказательства. Бентон полез в карман пиджака и достал старый лист бумаги из архива, заламинированный в целях сохранности. В соседнем картотечном шкафу я наткнулся на письмо из первого сберегательного банка, адресованное Волфингеру. Дата — следующий день после снятия крупной суммы. Сотрудники банка выражали надежду, что снятие средств было произведено на высоком профессиональном уровне, и клиент остался доволен их услугами, а также благодарили за то, что он выбрал именно их. Бентон протянул письмо Фьюджет. Та внимательно просмотрела его, затем передала Норе. — Очень любопытно, — произнесла Нора, возвращая письмо Бентону. «Но это еще не значит, что тысячу долларов золотыми орлами снял именно Волфингер. Может быть, речь шла о снятии нескольких сон долларов?» «Все возможно», — ответил Клайв. «Но посудите сами. Банк маленький, и операции такого масштаба там наверняка производились редко. Для того, чтобы все устроить, потребовалось время. Вероятно, пришлось вести деньги из Чикаго или даже из Филадельфии». Волфингер был очень богатым человеком. Собираясь переезжать в Калифорнию, он обратил в деньги свою процветающую ферму и бизнес. Учтите, банковская компания уэлс фарго тогда еще не появилась. Волфингер не мог просто перевести нужную сумму в Сакраменто. В те времена деньги возили с собой. Десять золотых долларов тогда принимали везде. Они были... тем же, что в наше время сто стодолларовая банкнота для наркодилеров. Клайв подался вперед. «Таким образом, нам известно, что перед отбытием каравана с банковского счета сняли золотых монет на сумму в тысячу долларов. Мы знаем, что Волфингер снимал деньги в том же самом банке. Согласно источникам, Волфингер ввез в Калифорнию сейф с золотом». Клайв широко раскинул руки. «Какие еще нужны доказательства?» Он с довольной улыбкой откинулся на спинку стула. «Значит, всего у Волфингера было десять тысяч долларов?» пробормотала Фьюджет. «В сорок шестом году это была огромная сумма!» «Да, а представьте, сколько эти золотые монеты стоят теперь!» Речь ведь идет не о ликвидационной стоимости этих долларов, а об их нумизматической ценности. Один золотой орел, не бывший в обращении со степенью сохранности МС-60 или выше отчеканенный в середине сороковых годов XIX -го века, сейчас стоит от 15 до 20 тысяч долларов. Иными словами, где-то в потерянном лагере или неподалеку от него. Спрятан в сейф золотыми монетами общей стоимостью до двадцати миллионов долларов!» Бентон умолк. Ошеломленные слушательницы тоже молчали. Наконец, президент института нарушил паузу. «Все это прекрасно, но если институт произведет раскопки и обнаружит золото, кому оно будет принадлежать?» Любые артефакты, обнаруженные в результате легальных раскопок, проводимых организацией, имеющей статус некоммерческой, согласно статье 501 С3 Налогового кодекса, обычно становятся собственностью данной организации. То есть золото поступит в наше распоряжение? Это спорный вопрос. Штат Калифорния заявит права на клад как на часть своего исторического наследия. Федеральное правительство тоже захочет его заполучить на том основании, что клад будет найден на федеральной земле. Потомков Волфингера я не обнаружил, а значит, на этот счет можно не беспокоиться. Подобные ситуации мне знакомы. Даже без наследников влезем в жуткие дрязги. Да. Но доктор Фьюджет, Бентон подался вперед. Вот тут ты пригодится. Блестящая репутация института. В процессе получения разрешения на археологические раскопки институт заранее, да, заранее договориться о том, как будут распределены любые обнаруженные ценности. Эта договоренность будет внесена непосредственно в разрешение. Благодаря репутации института никто не станет возражать, чтобы львиная доля досталась вам. «Институту уже нужно увеличивать бюджет, финансировать важные исследования, повышать зарплаты. Если институт предложит треть Калифорнии треть дядюшки Сэму и треть оставит себе, никому и в голову не придет спорить. Клайв понизил голос. Другими словами, гранты для финансирования этой экспедиции не понадобятся. Тем не менее. Мероприятие дорогостоящее, а успех не гарантирован. Если институт сочтет, что затея слишком рискованная, я пойму. В нашей общей «Альма-Матер» Стэнфорде действует археологическая программа мирового уровня, и в Беркли тоже. Фьюджет нахмурилась. Нора понимала, президенту института не понравится, что ее шантажируют. Примота Бентона застала врасплох и ее саму. «Уверена, деньги найдутся», — резко произнесла президент. «Вот только какое место в вашей схеме распределения доходов занимаете вы?» Бентон рассмеялся. «Иными словами, сколько золота я потребую себе?» «Нисколько». У меня в этом деле чисто научный интерес. Мечтая я о золоте, поднялся бы в горы один, отыскал клад, и никто бы об этом не узнал. Похвально, — сухо произнесла Фьюджит, — а вдруг кто-то уже так сделал, причем много лет назад? В таком случае возникло бы... подозрительно большое число небывших в обороте «Золотых орлов» 1846 года. К тому же никто не знал, где располагался потерянный лагерь, но теперь, благодаря Темзен Доннер и ее журналу, мы разгадали эту загадку. После короткой паузы Фьюджит захлопнула папку. «Институт принимает ваше предложение?» и берет на себя все расходы по организации экспедиции. Нора, если вы согласны, должность руководителя раскопок ваша, а вы, Клайв, можно просто по имени, будете главным историком. Вопрос с разрешениями мы уладим. Все нужно подготовить за зиму. Для такой масштабной экспедиции это очень малый срок». Фьюджет встала и пожала руки обоим посетителям. Доктор Бентон, я хотела бы поговорить с Норой наедине. Разумеется. Клайв улыбнулся им обеим, повернулся и вышел из кабинета. Когда дверь за ним закрылась, Фьюджет и Нора снова сели на свои места. Фьюджет поглядела на Нору. «Очень интересное предложение!» Манера президента оставалась формальной, но в глазах поблескивали задорные искорки. «Спасибо! Рада, что вы так считаете!» «Как обстоят дела с руинами Пуэбла возле Сера Педерналь?» Полностью раскопали последнюю комнату. Ее обнаружение задокументировано. Осталось только внести в каталог черепки и артефакты А дальше одна лабораторная работа. — А как насчет поселения возле национального монумента Бандельер? — С ним мы закончили. Передала этот проект отделу древностей. Они сейчас улаживают юридические вопросы. Президент устремила на нору испытующий взгляд. — И я на этой должности уже почти два с половиной года. За все это время вы... «Ни разу не брали отпуска. Носа из-под земли не показывали». «Я просто люблю свою работу». «И это единственная причина?» «Да». Ее голос прозвучал резче, чем хотелось бы. «Не подумайте, что сую нос в чужие дела, но мне известны ваши обстоятельства. Рада, что вы любите работу, но полностью растворяться в ней – «Прячась от жизни тоже не дело?» Нора молчала. «Это экспедиция? Не прогулка в парке. Сьерра-Невада. Суровые, опасные горы. Тед Куртин, например, спит и видит, чтобы его отправили на раскопки такого масштаба. Подобный опыт был бы ему очень полезен. Если хотите, можете поручить всю полевую работу ему, а сами пока отдохните». «Будете руководить раскопками дистанционно. Подключитесь только когда...» «Доктор Фьюджет перебила Нора. «Искренне благодарна вам за заботу. И Теду Курчину желаю, чтобы его поскорее взяли на научную стажировку. Но Клайв Бентон обратился лично ко мне. Не знаю, как он отнесется к тому, что я свалю раскопки на кого-то другого». И, откровенно говоря, я вовсе не прячусь от жизни. Археология и есть моя жизнь. Для меня ничто не может быть увлекательнее, чем разыскать потерянный лагерь партии донора. Подготовка к экспедиции будет идти всю зиму, за это время и отдохну. Мне ведь не придется на ночей не спать». Фьюджет слушала молча. «Знаю, о каких моих обстоятельствах вы говорите». но это не имеет значения, и, цитируя ваши слова, очень ценю, что у вас нет привычки лезть в чужие дела». Президент едва уловимо вскинула брови. На секунду в кабинете повисла тишина. Наконец Фьюджит кивнула. «Как скажете!» — деловым тоном произнесла она. «Удачи в подготовке, доктор Келли!»